Глава восьмая «И пришло золотое время. Про себя я именовала его баланс стихий. По мне так очень точное определение. Целых три дня. Ну, почти три. Но ведь чистого кристального бытия. И две ночи спала, как убитая, и никто никого убить не просил. Даже регент оставил меня в покое и не таскал на допросы». Думала, Яська его все же прогнал, но император заверил, что обдумал мои слова, пересмотрел свои намерения и оставил все как есть. Еще я нашла способ выделить себе личное время. Да, нагло и беспардонно, но нашла. Просто отказалась сидеть на уроках с детьми и против аргумента, что мне эти знания в жизни не пригодятся, ни Яська, ни Аська возражения не нашли». Так что я усаживала императора и великую княжну за парты, наказывала вести себя хорошо и спокойно отправлялась к себе играть со Светкой и дремать у камина. А по окончании урока дети бежали ко мне и тащили на прогулку по саду. Но уже знакомый учитель в халате и челме ухитрился объехать меня на кривой козе и поломать почти сложившийся обычай. Едва уловив, что я собираюсь уйти, он возбудился и заголосил, «О, прекрасная Перри, хрупкая мечта моих сладких снов, не покидайте нас, ибо на вашем лице во время урока отдыхают мои недостойные глаза, без вас они закроются навсегда». В общем, уломал, черт в челме. Вообще-то его взглядов на себе я не ловила, но кто же их магов знает, куда они смотрят и что видят? Едва учитель начал загонять нас в учебный транс, как за моей спиной хлопнула дверь и раздался уверенный властный голос. «А кто пришел к императору и великой княжне?» Дети мгновенно вскочили и закричали в унисон «Дядя Джафар!» Я встала и повернулась к вошедшему мужчине и едва сумела оторвать от него взгляд. Дядя Джафар был струен и красив, без единого «но». Безупречная фигура, тонкие аристократичные черты лица, голубые почти прозрачные глаза резко контрастировали с черными, как крыло ворона, вьющимися волосами. Сказка, а не мужчина. «А что я привез своим любимым племянникам?» «Подарки!» — радостно завопили дети. В дверь тут же вошли двое юношей в фесках, Кажется, так именуют эти кастрюльки без ручек на голове. Правда, их грацию и совершенство я смогла оценить лишь когда юноши поставили огромные коробки на пол перед своим хозяином и застыли в поклоне. Подал ли какой-то знак их господин или зубом цыкнул, я не заметила, но насильщики вдруг не разгибаясь, задом заскользили к выходу и исчезли, а я обратила внимание на преподавателя — Поникший и печальный, он смотрел на пустые парты и не шевелился. Стоит печалью, пораженный. И обидно мне стало за науку. Император, великая княжна, за парты. Хотелось, конечно, чтобы мой голос звучал, как удар бича, но так слабое пощелкивание клювом получилось. Однако сработало. Дети виновато посмотрели на своего дядю и понуро отправились к партам, как и было приказано. А вот дядя Джафар уставился на меня далеко не с любовью в побелевших глазах. Только пронзить меня насквозь этому взгляду сегодня было не дано. Нас разделила тень, а потом на ее месте материализовался и сам преподаватель. «Добрый день, Джафар! Кротости снисхождение к слабым!» По-моему, последнее прозвучала какая-то цитата, но вот пожелание доброго дня... «Таким голосом вообще-то предваряют большие неприятности». Я выглянула из-за плеча своего защитника и успела увидеть чистые голубые глаза, переполненные добротой к миру и, возможно, даже ко мне. «Учитель», Учитель" — слегка поклонился Джафар, преподаватель мгновенно оказался у своих карт, и часть поклона досталась мне. Когда Джафар разогнулся, глазки его остались голубенькими, вот только смотрели они сквозь меня и куда-то очень далеко. «Прошу прощения, я не намеревался прерывать ваши занятия. К племянникам я зайду позже, а сейчас мне необходимо срочно переговорить с регентом». Он стремительно вышел, а я опустилась на стул, ноги не держали. Преподаватель давно уже вел урок, когда я убедилась, что мои конечности перестали быть студнем, да и голова заработала лучше, и понятно, что ее посетила интересная мысль. Уставившись на карту, я сосредоточилась на имени. В ответ сразу замигала южное побережье Черного моря — Турция. Если нашей географии верить, но очень большая по площади — и к югу, и к востоку — Ну и ладно, здесь она называется «Османская империя». Столица, дворец правителя, ага, султан Джафар. И каким же боком он дядя российскому императору? А вот дальше дело застопорилось. Вылезла табличка с вполне конкретным запретом «нет доступа». Вот так. Я прошлась вокруг дворца, полюбовалась затейливой резьбой каменных оконных решеток. все а хотелось большего, и я сделала то, что осталось в далеких школьных годах. Подняла руку. Дома все эти магические выверты вполне могли бы отправить в психушку, и не только меня, а так привыкаю потихоньку. Вот и то, что учитель в челме раздвоился, я восприняла без душевного трепета. Одна часть продолжила что-то бубнить у карт, а вторая, рядом со мной, склонила голову в челме и спросила... «Что желает моя бесстрашная Перри? Только прошу, не покидайте занятия, ибо свет солнца потускнеет от моей печали». «Почему это бесстрашное?» — спросила я и посмотрела на детей. «За учеников не беспокойтесь, они на волне и прекрасно усваивают тему. И вы воистину бесстрашны, меня лет двести никто не защищал». «Да, пока не забыл, любуясь вашей красотой. Вот одно из лучших моих творений за последние десятилетия». Он протянул мне короткий, не более трех сантиметров цилиндрик, толщиной с карандаш, весь испещренный мелкими символами и значками, с виду деревянный, что тут же и подтвердил учитель. «Это железное дерево». Амулет даст предчувствие магической атаки и, конечно, защитит вас. Прежде чем я успела принять подарок, на нем появился тонкий кожаный шнурок. Можете носить его на шее, руке или в кармане. Мне будет безумно приятно, что моя работа касается ваших одежд. Спасибо, поблагодарила я и поинтересовалась, а он и от Ригента защитит? Да. Но будьте спокойны, великий князь никогда не нападет со спины, а вот султан Джафар еще при обучении в академии и в Магрибе он проявил жестокость и полную беспринципность и мстительность. Так что не бойтесь регента, бойтесь султана, но теперь с амулетом можете и султана не опасаться». Я тут же надела амулет на шею и сказала, «Как раз от Джафари я и не могу ничего узнать из вашей карты». Учитель бросил взгляд на свои учебные пособия и улыбнулся. «Даже если моя прекрасная Перри смогла бы проникнуть взором в этот дворец, то не узнала бы ничего. Там все закрыто заклинаниями. Я могу допустить вас в свой архив, но при условии, что вами не овладеет любопытство и пальцы не коснутся других секретов. И помните, что знания нужны не для использования, а как подтверждение верности поступков. И я очутилась между двух длинных стеллажей, забитых одинаковыми с виду толстенными папками, только буквы и цифры на их торцах разные, а прямо передо мной мерцало багровым цветом имя... «Джафар». Эту папку я и вытащила из длинного ряда ее подружек. Она тут же раскрылась, и страницы замелькали перед глазами. Много страниц. А потом папка захлопнулась, вырвалась из рук и протиснулась на свое место, моментально став неотличимой от остальных. Буквы и цифры. Не скрою, желание ознакомиться с делом регента у меня возникло, но как его здесь найдешь? Хотя... Прямо в воздухе повисла мерцающая зеленая стрелка. Я быстро пошла вслед за ней, но совсем не для того, чтобы подглядывать за регентом, если подумать, на что он мне сдался. А вот когда я дошла за стрелкой указателем до края стеллажей, то попала в бесконечный коридор. Сколько же здесь этих папок? И сколько коридоров? Посмотрела на стрелку, даже разглядела другую, мигавшую уже вдали поперек коридора. Оглянулась и уверенно произнесла все. И тут же очутилась рядом с улыбающимся учителем, рядом с его половиной, конечно. «Я счастлив, что не ошибся в своей великолепной Перри, в свои первые сто, а да что там, в первые двести лет я бы, не задумываясь, бросил занятия магии ради бездонных озер ваших глаз, чтобы только смотреть в них. «Но прошу прощения, вынужден вас оставить. Сейчас будет очень сложный для понимания учениками момент». Я села на стул и подумала, что этот маг меня только что медом со сливками намазал, хоть в душ иди. Но каков соблазнитель? Хотя мой первый тоже в этом плане ничего был. Слова попроще, тон пожиже. Но такой воздушный замок из обещаний построил, что я даже жила в нем какое-то время. До меня далеко не сразу дошло, что он тот еще архитектор. А вот следующий после меня простушки он не только развалины замка оставил, но и маленького принца в придачу. Одногруппница рассказала. Но пока все заняты, надо бы посмотреть, что мне величивый маг подарил. Так, Джафар родился... Ну, мне его с днем рождения не поздравлять. Дальше смотрим. Опа! А еще до рождения клиента все очень интересно. Отец Джафара, султан Османской империи, явно был выдающимся гурманом. В свой гарем собирал девиц со всего мира, лакомка. Правда, жену султана было всего пять, а остальные 130 или 140 пребывали в статусе наложниц. Мать Джафара, султан вывез из Европы за потрясающую красоту и грацию, Снял пробу, но жениться на ней не стал, в гарем отправил. А через девять месяцев на свет появился мальчик без всяких перспектив на трон. Зато он оказался страшно везучим. У султана уже было, как в сказке, три сына, законных принца из десяток мальчиков от наложниц. Вот на них-то и обрушились несусветные беды — корь, дизентерия, а двое просто в бассейне утонули. Поначалу эти проблемы обходили принцев стороной, но лишь временно. Через год средний принц упал с лошади и свернул шею. Младшего тоже не уберегли, и пошло-поехало. Ради справедливости стоит заметить, что и дочерей султана Мор стороной не обошел. Но кто считает девочек, кому они нужны? А с мальчиками у султана вышла заковыка. Но никак они больше у него не получались ни с законными женами, ни с наложницами. И самые лучшие зелья не помогли. А вот с девочками полный порядок. Кстати, мама Джафара тоже родила и дала дочери нехарактерное для тех мест имя София. А через несколько лет, можно сказать, пришла в негодность и последняя надежда султана. Старший сын заболел, ноги и руки парализовала, да и умом он повредился. Джафара мать оберегала, как заботливая наседка, никого не подпускала и даже кормила детей сама. Лишь по приказу султана мальчик отправился в Академию магии, а по окончании был отдан в обучение колдунам Магриба. Еще до возвращения Джафара его сестру Софию, как водится совершенно случайно, увидел путешествующий наследник российского престола. Девушка удалась красотой в маму, так что великий князь Игорь Александрович Романов выбор сделал быстрый и бесповоротный. Своего отца, императора Александра, наследник убедил просто или София, или долгое путешествие по листам книги мира без сопровождающих. А султан и сам был рад выгодно избавиться от совершенно бесполезной вещи. Казалось бы, все счастливы, живи и наслаждайся, а нет. Только стало известно, что прекрасная София понесла, да еще и двойню, как император российский занемог и, промучившись год, умер. На его похороны прибыли лишь 10 императоров. У султана Османской империи сил тогда хватило лишь на то, чтобы давать наставление единственному оставшемуся сыну, а очень скоро он передал наследнику султанскую печать и ключи от сокровищницы. Именно таким образом султан Джафары превратился в родного дядю императора Александра Игоревича и великой книжной Анастасии. Правда, у всех этих счастливых случайностей, нелепых смертей, странных и загадочных обстоятельств корень оказался общий — мама молодого султана. Талантливая и могущественная ведьма. Какое-то тайное общество магов ее вычислило, поймала и тихо прикончила в специально отведенной для таких дел пещере. Но это хотя бы оправдано. Покушение на венценосных особ и даже попытка вмешательства в их жизнь карались неминуемой смертью. А вот почему непревзойденные таинственные маги хлопали ушами, пока ведьма бесчинствовала, этого в документах не было. По мне, так мама у Джафары и Софии самая настоящая оказалась. Ну, ведьма, и что с того? Зато детей устроила по полной программе. Но к смерти родителей Яськи и Аськи она никаким боком. С того света и ведьмам не дано вмешиваться. Регент до сих пор следствие ведет, но... Подозрений вагон, а фактов нет. Я и сама могу одно подозрение без фактов предложить. Вот почему этот хитрован в челме именно мне папочку подсунул? Регенту она куда полезнее была бы. Или он решил, что я такая хорошая? Дудки. Просто я в контакте с императором. Так что учил мы планы не на меня, а может он сам председатель тайного общества магов-ликвидаторов? Тогда вообще беда». Учитель посмотрел на меня, улыбнулся и продолжил что-то говорить на разных языках, но некоторые слова и буквы его речи словно застревали в моей голове И превращались во вполне понятные предложения, только к самой лекции они не имели никакого отношения. Моя прекрасная П-ри. Только сомнения принуждают нас правильно оценивать смысл информации. Не надо принимать все каким оно кажется, без достойного подтверждения. Это путь в никуда». В общем-то, все верно, но как раз сомнения у меня и остались. Учитель, окончив урок, не приминул заявить «Благодарен вам, прекрасная Перри, за мой бездонный колодец вдохновения». «Без вас этот урок не состоялся бы». И исчез вместе со своими картами. Понятно, что дети тут же бросились к коробкам с подарками от дяди. По моему мнению, этот даритель обладал потрясающей узостью мышления. Во всяком случае, я без напряжения и ошибки предсказала, что лежит в огромных коробках. Точнее, стоит». К Анастасии из раскрывшейся коробки вышла огромная кукла лишь на два-три пальца ниже хозяйки. Соответственно, Ярославу достался робот, очень похожий на хищника из известного фильма. Великая княжна принялась прогуливаться со своей новой подружкой вдоль стен, на ходу о чем-то беседуя, а императору робот предложил меч. Ненастоящий, как я поняла, но когда начался бой Ярослава с хищником, при соприкосновении оружия робот издавал вполне натуральные дзынь и блямс, а при удачном выпаде Ярослава металлическим голосом сообщал «Я убит». А мне стало немного скучно, но это понятно. Дядя Джафар мне ничего не подарил, если не считать ненавидящего взгляда, конечно. Поэтому я подошла к окну и стала смотреть в сад. Шум сзади прекратился, и в мои руки вцепились дети. Идем гулять в сад», — заявил Ярослав. «Но вы же играли», — возразила я. «Куклы никуда не денутся», — сказала Анастасия. «Да и не умная она. Всего десять фраз знает и хихикает не в попад». Можно было возразить, что таких кукол у меня и в детских мыслях не было, но я смолчала, удовольствие переживала. «Да». Мне было очень приятно, что дети предпочли прогулку со мной игре с бездушными механизмами. Когда мы дошли до скамейки в глубине сада, я спросила, «А султан Джафар найдет вас?» «Конечно!» — заверили дети. «Вот только нашел нас не султан, а регент». «Добрый день, мой император, великая княжна, Екатерина», — слегка поклонился он, — «султан Джафар просил кланяться и простить его». Важные дела. Что он хотел? Спросил Ярослав. Стоит ли вашему императорскому? Регент посмотрел в глаза императора и прервал свою речь. Ты же не хочешь, дядя Егор, чтобы мы поверили, будто дядя Джафар просто решил подарить нам игрушки? спросил Ярослав. Регент покачал головой и сказал: Султан хотел купить от трети до половины нашего урожая зерна этого года. «За полцены». Я отказал. «Почему?» — хитро улыбнулся мальчишка. «Рынок зерна сейчас устойчив, мой император, а султан явно хочет перераспределить продажи с пользой для себя». «Хорошо», — кивнул Ярослав. «А что с поставками англом на остров?» «Откуда вы...» Регент прочистил горло и ответил «Мы...» Задержали поставки и сообщили, что за уплаченные деньги они получат половину до конца года. Агенты сообщают о попытке сговора с целью сбить цены, но кто все это затеял, пока непонятно. Ярослав поморщился, почему-то посмотрел на меня и обратился к регенту. «Сообщите дяде Джафару, что мы отказываемся от трети или половины поставок овощей и фруктов в этом году». Он ведь закупает это в Южноамериканской империи? Да, мой император. Я потрясенно думала о том, что присутствую на Государственном совете, все как у нас, только у нас эти форты или партнеров проходят, а здесь их беспощадно пресекают. Нам бы таких. Катя, дергала меня за руку Анастасия, да? не поняла я сразу, в чем дело. Прошу прощения, Екатерина, что прервала ваше размышление. Высокопарно произнес регент. «Мне кажется, что вам следует поговорить с родственниками». И протянул мой телефон. «Что случилось? С кем?» «Нет-нет, всё в порядке», — заверил регент. «Давайте отойдём». Прямо таки сама любезность. Но когда нас окутал туман, я пообещала себе, что начну визжать, если полезет со своей магией. Только вот регент вел себя странно. Телефон отдал мне и мялся, как нашкодивший мальчишка, а я решила молчать и тянуть театральную паузу. Наконец он вздохнул и неуверенно промямлил. Возможно, я создал некоторые неудобства, но все можно исправить. Хм, да, таким я регента еще не видела. «Здравствуй, доченька», — обрадовалась звонку мама. «Как ты...» «Ты во что вляпалась, Катька?» — оборвал ее отец. «Что натворила? Тут твой хахаль!» «Прекрати!» — вмешалась мама. «Катя, приходил твой этот. С фотографии!» Я покосилась на регента, но он смотрел куда-то в туман с ярким выражением на лице. «Случайно я здесь оказался. Принес две сумки продуктов». «Десять пачек денег он принес!» — прорычал отец. «Сказал, что это часть твоей зарплаты. Ты во что влезла? В какой криминал?» «Вы банки грабите!» Я быстро прикинула, что даже если там только сотенные купюры, то получается никак не меньше ста тысяч. А если тысячные, и неизвестно какой толщины эти котлеты. Однако психику родителей надо было срочно спасать. На то плевать, сам дурак, хотя на удивление это и признал. «Ну какой криминал, папа? Какие банки? Здесь дворец и огромный сад». А больше я ничего и не видела. А какие деньги в пачках? Рубли? Рубли, — тихо подсказал регент. «Спасибо, что не доллары!» — возмутился отец. «Я и рублей-то столько никогда не видел!» «Я просила вам процентов десять заработка перечислить, а попался самый тупой курьер во всем мире. Теперь надо разбираться, что он вам отнес. За два месяца мою зарплату или всю кассу за полгода? Здесь тупых не больше, чем у нас?» но они гораздо качественнее. «А сколько там денег?» Говорила я быстро, чтобы плотнее нанести пудру на мозги и чтоб меня перебить не могли. А заодно смотрела на регента. Он морщился, пожимал плечами, но не возражал. «Мы не считали, Катя». Похоже было, что мама немного успокоилась. На антресоль спрятали, а грудинка — объедение, и пирожные, и икра». Я прижала пальцем микрофон и быстро спросила, «Продукты отсюда?» Регент мрачно кивнул. «Все очень вкусное!» — подтвердил отец. «Это местный повар все сам делал. Он вообще большой мастер. Что не сделает, закачаешься». «А дети как?» — спросила мама. «Замечательно. Послушные. Учатся хорошо и веселые. Ты бы за этого повара замуж вышла!» — посоветовал отец. «Да разве такие мужики свободными бывают?» — с сомнением прокричала я. «Но я разузнаю. Только он огромный, как медведь на задних лапах. Вдруг кости переломает». «Лучше поломанный с детьми, чем целый и одинокий», — философски заметил отец. «Попробую проверить, папа», — засмеялась я. «А ты к нам не выберешься?» — спросила мама. «Не знаю, мам. Работа несложная, но весь день занят. Зато сплю хорошо». На лице регента не дрогнул ни один мускул. Может, не он меня эротическими снами развлекал, а скорее всего просто успокоился и решил, что не отшлепают его за глупость. «И у меня все очень хорошо, и вы там не заморачивайтесь. Возьмите одну бачку денег, какая понравится, и тратьте потихоньку. Это уж точно моя зарплата. С остальным разберусь скоро. Пока. Пора мне!» И тут же набрала другой номер. «Машка, привет! Как там твое не очень?» «Так не очень и есть. Устала, как собака. И как только ты с этими заказами справляешься?» «В ритме вальса. И с улыбкой, конечно. Ты у моих была?» «Нет, Кать. Никак не выберусь». «Так и не парься. Один знакомый все решил. С перебором. А мне отец наказал за местного повара замуж выйти. Мужик в годах, но могучий, как медведь матерый». «Так чего думаешь что Хватай его и в ЗАГС. А там у тебя поваренка средних лет нет рядом? Я бы с радостью. Как разгляжу, первый твой. Пока, Машка, позвоню, как смогу. Все. Последний я сказала уже Регенту. Телефон из моей руки исчез, а вот туман вокруг не рассеивался. Спасибо, Екатерина, тихо произнес Регент. За что? Поинтересовалась я. Но за то, что промах моя не стала раздувать. И сгладила проблему. «Сгладила?» — вздохнула я. «Мои родители не дураки. Сейчас успокоятся, и получится полная лажа. Фото нанимателя, а он еще и курьер, и кассир. Как тебя с деньгами-то угораздило?» Регент посмотрел на меня виновато и вдруг улыбнулся. «Да я наблюдателю на твоей странице мешочек монет дал и сказал, что десять пачек местных денег нужно. Ты сама сказала, что десять?» «Штук!» — возмутилась я. «Штука — это одна тысяча рублей. А какие монеты были?» «Золотые». «Ну, тогда хорошо, что просто моим их не отдал». «Да я что?» — нахмурился регент. «Совсем, что ли?» «Не совсем», — заверила я. «Но исправлять придется». «Сделаю», — мрачно пообещал он. «Поправлю». «Без колдовства!» — потребовала я. И регент согласно кивнул только не сразу позже а мне еще повару глазки строить папа велел он женат и счастлив в браке не выходя из мрачного состояния сказал регент и туман исчез дети смотрели настороженно и почему-то на меня я улыбнулась все в порядке и все здоровы регент моим родителям денег дал да не удержалась от шпильки но это почему-то всех обрадовало «Правильно, дядя Егор!» — похвалил император. Великая княжна просто захлопала в ладоши, а когда я посмотрела на регента, то увидела, что и он улыбается. «Мой император, великая княжна...» Регент поклонился детям по очереди. «Прошу прощения, что вмешался в вашу прогулку, но теперь удаляюсь. Дела». Посмотрел на меня и... Тоже поклонился. «Госпожа Екатерина...» «Обязательно исправлю возникшее недоразумение». И со значением добавил «без магии». В тот вечер со Светкой я увиделась только за ужином, а лампу Аладдина растянула аж на четыре куска. Но это я сама виновата. Начала сбиваться и вкручивать в повествование куски из других сказок. Даже Змей Горыныч попал. А перед сном Ярослав спокойно так сказал... Зайди ко мне, Катя, как обычно. И ко мне, потребовала Анастасия. Вот так. Второй раз, а уже традиция. Кстати, я и императорские игрушки посмотрела. Кареты, машины разных сортов, роботы и даже вертолет. Все мигает, трещит, пищит. Ужас. Куклы, конечно, лучше. Укрыла Ярослава, подзловала и сказала ⁇ Спокойной ночи ⁇ «А про великие дела?» — недоуменно спросил он. «Великие дела император определяет и вершит сам», — улыбнулась я. «Спи». С девочками все проще, и это мое мнение постоянно подтверждается. Все, что Анастасия сказала перед тем, как я ее поцеловала, уложилось в полтора десятка слов. «Принц письмо прислал, паникует и кается, а я его и сегодня во сне смотреть не буду». А когда я уходила, прошептала «Хорошо».